часть третья. Безжалостные отродья. Упёрёныш сшибла с ног. Он кубарем покатился по земле, подняв облако серой пыли. Ударился головой о толстые корни деревьев, приложил ладони к рассечённому лбу и, глотая слезы с кровью, отчаянно закричал: "Мама!" "Мар", донеслось в ответ. Он обернулся и замер, торопело моргнув. Мать боролась с какой-то тварью. Та была исполинской, черной, с когтями и клыками. Мать билась неистово, точно разум потеряв. Но тварь была сильнее. «Беги!» — губами прошептала мать. А в следующий миг челюсти твари сомкнулись поперек ее тела. Оно всколыхнулось пеплом и опало. Тварь обернулась к Мару, облизнулась плотоядно. Длинный черный язык, точно червь, вылез из ее рта и снова втянулся внутрь. Тварь, приглашающая, ослабилась. Она ожидала, что он побежит, но Мар вдруг истошно заорал и бросился вперед. И от неожиданности тварь замешкалась. Он впился ей в горло, вгрызаясь яростно, остервенело. Замелькали когтистые лапы, рассеивая над землею кровь. Тварь издала булькающий звук и повалилась на бок. Но Мар не останавливался. Он пил и кромсал, пил и кромсал, пока от твари не осталась лишь бесформенная груда костей. Листы памяти пастряной ши. 1. Трактир был старым, что стены, что крыша были подобны хлебной корке, покрытой серо-зеленой плесенью а над дверью, на рассохшемся от времени дереве, рыжала надпись «Фэйчар». Под ней корявыми буквами было вырезано на всеобщем «Поверьте, вы здесь не к добру, пожалуйте». Упырь хмыкнул, остальные хранили настороженное молчание. Хейта сдвинула брови. Неприветный вид трактира и его название укололи сердце ледяным кинжалом тревоги. Неподалеку звучно прогрохотало. Яркие всполохи прочертили небо тонкими рогатыми линиями. «Кому пришло в голову дать трактиру такое название?» — спросила Хейта. «Здесь что, очень любят чар?» «Вроде того», — уклончиво отозвался Годор. «Но на твоем месте я бы не стал сходу раскрывать свою суть. Назвали-то трактир в честь Доргалютова. лютого Нетрудно догадаться, какие чары тут в почете». В глазах Хейты протаяло неподдельное изумление. «Здесь чтят Дорга Лютого? Они что, совсем разум обронили?» Гедор качнул головой. «Ну, гляди, трактир стоит на земле забвения среди болот. Никто точно не ведает, где это находится. Многие твердо уверены, что ее не существует вовсе. Сюда стекаются, если им, конечно, удается дойти, изгои со всех уголков волшебного мира. И не все они похожи на нас. Многие убивают забавы ради и люто ненавидят как существ так и людей. Хейта понятливо кивнула. А любой чар — изгой по определению. Дорк лютый, как мы смогли убедиться, был еще и редким кровопийцей. Она вздохнула. Тогда да, девиться нечему. Вы закончили? Нетерпеливо воскликнул упырь. Взялись рассуждать у дверей трактира под дождем. Умнее ничего не придумали. На редкость здравое замечание. Хмыкнула Харпа и шагнула вперед. Но упырь оказался быстрее. Прошмыгнув между Гэдором и Броном, он галантно распахнул перед девушкой дверь со словами «Прошу». Харпа опешила. «Занятно», — наконец изрекла она. «Но не то, чтобы я не могла открыть дверь, однако приятно знать, что ты сможешь прийти на помощь». Минуя дверной проем, она ехидно добавила. «Если у меня руки отсохнут». Упырь лишь скривился в ответ, но присутствия духа не потерял. Проводив Харпу долгим глубоким взглядом, он хотел нырнуть в трактир следом за ней, но Гедор властно похлопал его по плечу. — Погоди, голубчик, вызвался дверь держать, так держи. В глазах следопыта сверкали насмешливые искорки. Марк картинно приуныл и, отвесив почтительный поклон, пропустил вперед остальных. Влетел же он следом за ними, как вихрь, едва не сорвав с петель скрипучую дверь. Полумрак трактира окутал путников, словно липкий туман. Масляные плошки на стенах не могли породить достаточно света, и потому внутри было еще темнее, чем снаружи. Но кое-что друзьям разглядеть удалось. С деревянных балок свисала пыльная паутина. Стены украшали нагромождения из пожелтевших костей и черепов. Хейта поежилась. Страшно было представить, кому принадлежали эти многочисленные останки. Клыки на некоторых челюстях были чересчур большими, а на других все зубы на подбор были острыми, как иглы. Однако попадались среди вставленных экземпляров, без сомнения, и человечьи. Почерневшие от времени столы расползлись по залу, как кочки по болоту. Подле каждого стояло несколько таких же грязных табуретов. Несмотря на все это, свободных мест было почти не видать. Красноречиво переглянувшись, путники принялись неторопливо пробираться вперед. Посетители трактира встречали их взглядами, преисполненными мрачного любопытства. Хейта тоже смотрела во все глаза. Никогда прежде ей не доводилось разом видеть так много всевозможных существ хотя вид у них был такой, что сердце помимо воли уходило в пятки. По левую руку возвышался редкий громила. За густой каштановой шевелюрой и бородой лица было почти не видать. Из-под кустистых бровей глядели маленькие, близко посаженные глаза цвета сажи. Ноздри втягивали воздух так свирепо, точно он на силу сдерживался, чтобы не подскочить и не разорвать кого-нибудь в клочья. О, Боротень. Медведь, прошептал Мар. По правую руку разместились трое: длинные и тощие, как щепки, взгляд острый, как и серо-зеленые зубы. Один не спеша потягивал известный багровый напиток, другой барабанил по столу когтистыми пальцами, третий же пристально следил за толстым тараканом, деловито основавшим межгрязных тарелок. Бац, узловатые пальцы ухватили насекомое за коричневую спинку. Разверся уродливый рот. Острые зубы жадно впились в тараканье брюхо. По подбородку потек желто-коричневый сок. Хейту аж передернуло от отвращения. Не знала, что упыри едят жуков. Только если жрать совсем нечего, брезгливо поморщился Мар. Ну или если они того. Многозначительно покрутил он пальцем у виска. Девушка хотела было пошутить, что может на вкус те даже ничего, как вдруг «Чар!» пронзительный возглас заставил всех пятерых напрячься в мгновение ока. Друзья, ищущие, огляделись, и вновь трескучие «Чар! Фэй-Чар!». Крупный сине черный ворон, взгромоздившись на хозяйское плечо, пытливо склонил на бок голову и сверлил путников цепким взглядом обсидиановых глаз. Хозяин же его надежно укрыто от праздных взоров мешковатым плащом с капюшоном, вдруг вскинулся и потянул носом. Два желтых глаза вспыхнули, продырявив полумрак. Глаза оборотня, волка, а ворон не унимался. «Чар!» Хейта невольно подалась вперед. «Как?» — Вырвалось у нее. «Откуда?» Гедор мигом оказался рядом, приобнял ее за плечи. «Выучил, как трактир называется, вот и повторяет теперь», — прошептал он. «Всего и делов. Пойдем дальше. Давай, дитя. Ступай, ступай». Хейта запоздала смекнула, что чуть не выдала себя с головой. Смешалась, отвернулась, позволила себя увести. Друзья миновали еще несколько столов, прежде чем им улыбнулась удача и у стены сыскался свободный. Как раз в стороне от назойливых взглядов и достаточно большой, чтобы приютить пятерых. Хейта забилась в самый угол. «Вот это я учудила», — досадливо пробормотала она. «Да ладно тебе», — поспешил утешить ее Мар. «Я бы на твоем месте еще не таких дров наломал». «И надо было этому ворону так не кстати каркнуть», — проворчала Харпа. Хейта покачала головой. Он не просто так заорал. Она поглядела на следопыта. «Ты ошибся». Он не название трактира повторял, он почуял меня. Вороны — птицы вещи. Пастыри про них так говорят. Ворон одним крылом мир людей взрезает, а другим — мир волшебный. «Но чего ты тогда?» — начала Харпа. Закричала, как полоумная, хоть и знала, что дело в вороне. Закончила за нее Хейта. Так и внула. «Я не сразу сообразила», — вздохнула Хейта. Испугалась сперва. «Сама не знаю, что подумала». «Будет себя корить», — сказал Гедор. «Но впредь старайся быть осторожней». Хейта поспешно кивнула. «Тут вообще еду подают или как?» — нетерпеливо бросила Харпа. «Мне вот тоже интересно», — немедленно подхватил упырь. Брон подался вперед и кивнул в сторону трактирной стойки. Все разом обернулись и буквально онемели от изумления. За стойкой стояла дева, которую никто из них в подобном месте увидеть не ожидал. Короткие волосы цвета пламени, густо-зеленая кожа, перепонки меж пальцев, как у лягушки, серые отметины на щеках, уверенность, грация, чарующая улыбка. Неожиданно дева устремила взор прямо на путников. И оказалось, что ее глаза светятся, как два блуждающих огонька. Лишь черные зрачки и точно углем обведенный край радужки напоминали, что это все-таки глаза. А это нормально? Она же пастырь, выразил общую мысль упырь. Разве их глаза должны так сверкать? Да, ответила Хейта, если перед тобой представитель самого загадочного племени из всех племени пастырей Болот. Огненно-рыжая дева тем временем вела затейливую беседу с оборотнем внушительного вида и угрожающей наружности. Рослые широкоплечи, черноглазые, с каштановой щеткой вместо волос, он довольно скалился во всю ширину своего необъятного рта. Клыки его, кривые и длинные, торчали в разные стороны, невольно выдавая истинную природу своего владельца, природу оборотня-кабана. Выглядела эта так называемая улыбка со стороны довольно жутко, однако болотную деву, судя по всему, это совсем не смущало. Положив ладонь оборотню на грудь, она привстала на носочки. Тот немедля склонился, и дева заговорщически прошептала что-то тому на ухо. И без того, довольный до неприличия, он просто просиял от счастья. Ловко обогнув трактирную стойку, дева одарила оборотня на прощание лукавым взглядом и уверенно направилась к столику, за которым расположились путники. «Мои приветствия гостям, прибывшим издалека». Босоногая дева смотрела на них с живым любопытством. Незнакомцы к нам заглядывают нечасто. По меркам пастырей она была высокой, ростом с человеческую девушку-подростка 13 лет, одета в хитросплетение стеблей болотных растений, которые едва прикрывали ее наготу. Отметины на щеках повторяли причудливые очертания листьев и ягод морожки. В волосах цвета пламени запутались кусочки игольчатого мха. «Благодарствуем», — почтительно склонил голову Годор. Упырь, два оборотня и двое людей. Она окинула друзей изучающим взглядом и задержалась на хейте. «Все верно», — веско произнес следопыт, завидев, с каким интересом та глядит на девушку. «Что привело вас сюда?» — спросила рыжеволосая. «Ладно, еще клыкастые», — Но людей тут отродясь не бывало, но ну, не считая этих. Она многозначительно кивнула на украшения из черепов. Друзья проследовали за ее взглядом, но смеяться над шуткой никто не спешил. «Мы хотели тебя о том же спросить», — отозвался Годор. «Я думал, пастыри своих владений не покидают». «Вы попали в землю забвения», — усмехнулась дева. «Болото здесь повсюду, а потому мы, пастыри болот...» можем ходить, где захотим. В болоте целый день сидеть, та еще скука. «Все равно, дева из пастырей, заправляющая трактиром, это, пожалуй, через чур», — не выдержал Мар. «Не то, чтобы я был против», — поспешно добавил он, ослепительно улыбнувшись. «Просто необычно очень». «Ох, вот дива-то», — колко хмыкнула Харпа. Болотная дева окинула ее и упыря, пытливым взором, что-то сообразила и усмехнулась уголком рта. Склонила голову на бок, слегка отставила бедро, да неприлично обнажив стройную ногу. «Но если захочешь узнать больше...» Глаза огоньки, казалось, прожгли упыряно сквозь. «Ты знаешь, где меня найти?» Оторопевший Мар пролепетал, заикаясь. «Б-благодарю, эм...» Он вопросительно поглядел на деву. «Фела», — подсказала она. «Мое имя Фела», — и добавила Игрива. «Ночую я обычно тоже в трактире на верхнем этаже». Упырь от изумления даже рот раскрыл, лицо рысь и оборотня пошло красными пятнами. И неизвестно, чем бы все кончилось, но к ним на помощь неожиданно пришел Брон. «Мы с дороги», — веско сказал он. «Устали до смерти и проголодались. В этом трактире едой кормят или только разговорами?» Болотная дева перевела взгляд на него. Улыбка на ее губах развеялась, словно ночной сон. «Нет, не только», — нарочито-вежливо проговорила она. «Что будет угодно?» «Мясо с кровью», — немедленно выпалил упырь. «Нет, не так. Мясо и крови». И вдруг задумался. «Хотя... можно и мясо с кровью, и просто крови», — решительно тряхнул головой. «Да, так, пожалуй, лучше всего». Дева насмешливо изогнула бровь. «Ишь, какой шустрый! Крови так уж и быть мы тебе найдем. Но кто сказал, что мы на свежее сырое мясо богаты?» «Ну, а задача протянул Мар. Я подумал, раз трактир стоит на волшебной земле, тут все должно быть, на любой, так сказать, вкус. Это болотный край», — напомнила она. «А потому у нас вдоволь только рыбы. Сойдет?» «Опять рыба», — с досадой воскликнул Мар. На что только притащились сюда, рыбы я везде поесть мог. Как знаешь, пожала плечами Фела. Что значит, как знаешь? Не на шутку перепугался Упырь. Я ведь не говорил, что отказываюсь. Просто не в восторге, но рыбу ты все равно неси, неси, будь добра. Дева ехидно улыбнулась, вопрошающе оглядела остальных. А вам чего? «Похлебки бы, ответил Гадор. По наваристе и по горячей. Так очнула головой. «Из жидкого только рыбный суп». «Суп так суп!» — устало отозвался тот. Харпа насмешливо крякнула. «Так и несли бы сразу рыбу, раз кроме нее у вас ничего нет». Волк-оборотень, если и не шибко обрадовался ухе, ничем не выказал своего неудовольствия. «А тебе чего?» Дева вновь с живым интересом воззрилась на хейту. «То же, что остальным», — ответила девушка. «И хлеба, если есть». «Не имеется», — качнула головой та. «Зато есть травяные лепешки. Объедение просто. Принести?» Хейту такое предложение порядком озадачило, но живот отозвался голодным урчанием, и она решительно кивнула. «Будет сделано», — просияла яркоглазая. «Ну, не скучайте». И, одарив на прощание упыря пленительной улыбкой, церемонно удалилась. Проводив деву недружелюбным взором, Мар возмущенно выпалил. «Не, ну вы видали, а? Как на меня пялилась! А я ее знать не знаю и ведать не ведаю!» Он бросил в сторону Харпы лихорадочный взор. «На что она мне сдалась? Кожа поди холодна, как рыбья чешуя. И живет где? В болоте! Мерзость какая!» Годор не смог сдержать невольной улыбки. Хейта сокрушенно прикрыла глаза. Мар, конечно, не придал значения реакции Харпы на заигрывание Девы Невелички. Неприученный играть чувствами других, он просто отчаянно пытался показать Харпе, что до ему нет никакого дела. Хейта перевела взгляд на Харпу. По бесстрастному лицу той, трудно было сказать, какое впечатление произвела на нее пламенная тирада мара, однако ярость ее, судя по всему, постепенно тухла. Следопыт же тепло похлопал, упыря по плечу. «Никогда не меняйся, мой друг! Ничего не могу обещать!» С напускной важностью ответил тот. А потом, вдруг подавшись вперед, с серьезным лицом вопросил «Как вы думаете, а что у них тут за рыба?» Теперь даже Харпа заулыбалась, а остальные, в вконец сбив с толку несчастного Мара, зашлись дружным хохотом. Трактир шумел и гудел громкими голосами и буйным смехом. Пламя в зловеще колебалось от сквозняка, бегало по странным нечеловеческим лицам, Выхватывая из темноты то острые звериные клыки, то локоны дивных оттенков, то кривые грозные когти, то таинственно мерцающие глаза. В воздухе витал невероятный дух волшебного ужаса. Местная стрипня оказалась на удивление вкусной. Даже пресловутые травяные лепешки всем пришлись по душе. Они тонко хрустели на зубах, словно запеченный до корочки хлеб, и вдобавок источали терпкий травяной аромат. Сперва их рискнула отведать лишь Хейта, но потом и остальные распробовали и дружно запросили добавки. Девушка Брон и Годор рыбный суп ели, как и положено, ложками, а вот Харпа к ложке притронулась всего раз или два. Вместо этого она окунала в суп травяные лепешки, подгребала ими гущу и ловко отправляла в рот. Где она так выучилась есть, спросить никто не решался, да и не незачем было. Среди друзей можно было не церемониться. Упыря это вообще не смутило. Он продолжал взглядывать на Харпу со слепым обожанием влюбленного и преданностью собаки. С рыбой было давно покончено, и теперь Мар деловито выковыривал косточки, застрявшие в острых зубах. Вид этих двоих невольно навел Хейту на мысль, что между теми все же нашлось наконец нечто общее. Оба не заботились о правилах приличия и обладали отменным аппетитом хотя говорить им об этом, конечно, не стоило. Мар бы, может, и возрадовался, а вот Харпа бы точно спасибо не сказала. Хейта вспомнила о том, как рысь-оборотень взревновала его на медни, и в ее глазах вспыхнули насмешливые огоньки. Харпа была настолько уверена, что не может испытывать к купырю тех самых чувств, что упорно не замечала их наличие. А тот, в свою очередь, не допускал мысли, что может ей приглянуться. Хейту так и подмывало что-нибудь предпринять, но разум предусмотрительно советовал не вмешиваться. В лучшем случае они бы посмеялись над ней, в худшем — переругались, а Хейта осталась бы крайней. Этим двоим нужен был подходящий момент, а не чьи-то назойливые советы. Потому, поразмыслив, Хейта решила держать рот на замке. «Брон, покончив с ужином...» Вслед за маром скользил пристальным взглядом по лицам завсегдатая в трактира, и лицо его делалось мрачнее и мрачнее. «Надо поторапливаться», — тихо, но веско произнес он. «Слишком много глаз». Друзья разом оторвались от еды и насторожились. Все вокруг были вроде заняты всяк своим делом, кто болтал с набитым ртом, кто лениво потягивал напиток из кружки, кто уплетал очередное блюдо, кто грубо хохотал, кто игриво обнимался, но время от времени чей-нибудь взгляд неизменно останавливался на незнакомых гостях. «Да мы просто здесь в первый раз», — пожал плечами упырь. «Вот они и пялятся». «Может, ты и прав», — отозвался Гадор. «А может, слышали про нас или вообще знают не понаслышке». Харпа, уже готовая надкусить очередную травяную лепешку, вдруг замерла и озадаченно вопросила. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мы снискали себе известность в определенных кругах еще до того, как стали странствовать вместе», — пояснил тот. «Да и сейчас, хотя и стараемся действовать скрытно, люди ведь все равно болтают, и не только люди. А о таких вещах изгои вроде этих всегда празднуют первыми. Они — тайная память мира. А уж сколько мы судеб перекроили, пока творили зло и пытались творить добро, одним звездам известно». Потому, вернее всего, некоторых здесь мы уже когда-то встречали. «Надеюсь, встречи эти кончились полюбовно», — проронил Брон. «Иначе мы рискуем угодить в нешуточную потасовку. Не хотелось бы вас тревожить, но мы здесь в меньшинстве». Хейта затравленно огляделась. Если сперва ей показалось, что они попали в общество хотя и опасных, но незнакомых им волшебных существ, то теперь она посмотрела на это совершенно другими глазами. Трактир стоял на позабытой солнцем земле, полный неведомых существ, сильных, ловких, которым и оружия никакого не требовалось, приученных убивать, а их было лишь пятеро, и пусть даже каждый стоил семерых местных, существ было больше, намного больше. Ей сделалось не по себе. Положение ухудшало еще и то, что пастыри, судя по всему, что-то подозревали. Вряд ли они могли, как Эрья, почуять, что им повстречалась чара. Хранительница леса лиловой синевы была древней. Здешние пастыри, по сравнению с ней, казались детьми. Однако и они, без сомнения, что-то почувствовали. Хейта ощущала на себе их взгляды. Одни мягкие, точно прикосновения лепестков болотных цветов, другие холодные, словно лягушачья кожа. Девушка вздрагивала невольно, старательно пытаясь скрыть нарастающее беспокойство. Неведомо, как повели бы себя пастыри болот, прознав, что к ним заявилась чара. А сражаться с ними в случае чего ей совсем не хотелось. Гедор вдруг бережно коснулся ее руки. Хейта. Девушка не ответила, но тот и без того все понял. «Они знают?» прошептал он. Хейта пожала плечами. «Нет, не думаю, но чувствуют, не понимают, что я такое, и это разжигает их любопытство». «Тогда нам и впрямь стоит поторопиться», — озабоченно нахмурился следопыт. «Я не подумал, что мы налезем на пастыри, когда решил привести вас сюда». «Ну да», — хмыкнул Мар, — «трактир и пастыри. Кто бы мне такое сказал, я пришел, что он тронулся». «А что карта?» — скинул бровь оборотень. Годор осторожно достал карту из внутреннего кармана, бережно развернул ее, ничего. Не заскучали еще? Внезапное появление Фелы мигом заставило всех подобраться. Годор незаметно свернул карту и накрыл ее ладонью. Огненно-рыжая дева принесла деревянный поднос, заставленный разными кружками. — Что это? — нахмурился Годор. — Мы выпивку не заказывали. — Это барей. «Древний напиток болотного народа». Фела сверкнула ослепительно белыми зубками. «Подарок от меня и моих сестер. В такой глуши порой делается до смерти тоскливо. И мы всегда очень рады новым лицам, особенно таким, как у вас». Она лукаво подмигнула Мару, который сидел недвижно, подобно дереву, и отчаянно пытался не выказывать никаких, даже самых невинных приязненных чувств по отношению к ней. Фела тем временем, ловко расставила кружки перед оторопевшими друзьями. Всякое движение у нее выходило изящным, проворным и гибким. Тонкие темно-зеленые руки порхали точно крылья неведомой птицы. Рыжие локоны упали на лицо, приоткрыв длинную шею, испещренную щелочками жабр. Влажная кожа пахла то сладко, словно спелая ягода, то горько, словно болотная тина. Этот терпкий аромат дурманил разум, Бередил сердце, разжигал в нем неодолимую страсть, жажду ласки, горячих поцелуев, томной неги, неземного тепла. Только теперь завороженные путники по-настоящему осознали, кто предстал перед ними. Необыкновенное существо, домом которому служили непроглядные воды коварных болот. Существо, коротавшее свои ночи на холодной постели из растений и водорослей. Существо, чья смертоносная краса, заманила в топе и сгубила десятки изгнанников. Из всех пастырей, именно пастыри болот, слыли самыми опасными и непредсказуемыми. Фела склонила голову, любуясь искусно расставленными кружками. Меж растрепавшихся рыжих прядей задорно выглянуло маленькое круглое ушко. В больших глазах плясало пламя, оно манило до боли, до стонов, до потери рассудка, до дрожи в ногах. Но прикасаться к нему было опасно, смертельно опасно. Так мотылёк заворожённо летит на свет, чтобы в миг вспыхнуть и бесследно сгореть, обратившись в прах. Неожиданно дева подняла голову и звонко рассмеялась. Путники вздрогнули, неземные чары развеялись, словно болотная дымка. Лица их медленно обретали привычное выражение — а разум, ясность и остроту. Харпа скрежетнула зубами. «Я не просила, чтобы меня очаровывали». Фела развела руками. «Прошу прощения, я не ненарочно. Для меня очаровывать — все равно, что дышать». Она призадумалась. «Или смеяться». «А чего глаза по болот так ярко горят?» — не выдержал Мар, вызвав раздражение на лице Харпы. «Как...» как блуждающие огоньки. Фела устремила на упоря недоверчивый взор, а потом ее полные губы тронула загадочная улыбка. Она наклонилась к нему, одна рука нежно обвела его шею, вторая утонула в густых и сине черных волосах. Мар от неожиданности оцепенел. Ты вроде древний, а на деле юн, как мальчишка, — прошептала она. — На твоих руках столько крови, больше, чем у них всех вместе взятых. И при этом ты невинен, словно дитя, любознателен, но не знаешь самых очевидных вещей. «Каких, например?» — бесстрастно вопросил Брон. Дева метнула в его сторону недовольный взгляд, но тут же смягчилась и продолжила тихо. Что, по легенде, именно благодаря блуждающим огонькам мы обладаем такими глазами. Когда появились первые пастыри болот, про Матерь Луна решила что ее детям будет на болотах слишком безрадостно и темно. Но на удачу над болотами как раз кружили блуждающие огоньки. Под их смелым напором тьма отступала. Тогда проматерь Луна и решила наделить пастыри болот светящимися глазами. Фела окинула их задумчивое лица пытливым взором и заливисто рассмеялась. «Ну что же вы, пейте же, пейте!» Путники оживились, подбодренные одним лишь звуком ее голоса. Однако хвататься за кружки никто не спешил. Мар подозрительно принюхался. От неведомого питья исходил чудный аромат, таинственный, точно далекие звезды. В нем был запах сосновой коры, согретой лучами осеннего солнца, грибных шляпок, омытых первым дождем, ягод морожки и голубики, спелых настолько, словно те вот-вот лопнут, и во все стороны брызнет яркий душистый сок. Аромат был легок, как поцелуй юной девы, и согревал, как обетя искусной возлюбленной. И от него у всех пятерых бешено закружилась голова. Волк-оборотень, совладав с собой, вдруг поглядел на Фелу в упор и бросил строго: "Первая спей!» Дева, понимающая, усмехнулась, подхватила со стола кружку упыря и сделала несколько беззвучных глотков. "Эй, мне-то оставь хоть немного", возмутился Мар. Фела протянула ему кружку прильнула губами к его холодной щеке и прошептала лукаво. «Не тревожься, тебе хватит». Переведя взгляд на оборотня, она добавила уже без улыбки. «Вы на нашей земле, в трактире, полном нашего народа и прочих волшебных существ. Убить вас для нас все равно, что прихлопнуть пьявку. Вот и пораскинь на досуге мозгами, с чего бы нам вздумалось вас травить». Брон не нашелся с ответом. Афела, просияв на прощание чародейными глазами, подхватила поднос со стола и была такова. Путники остались в одиночестве. Харпа обвела друзей цепким колючим взглядом. «Ну, и что будем делать? Может, по боку это ее питье?» Марс, вожделением взиравший на дивный золотистый напиток, заметно приуныл. Гедор скрестил на груди руки и поглядел на Хейту. «Что думаешь?» Девушка вздохнула и закусила губу. В ее словах много правды. Травить им нас зачем. да и в случае драки силы не на нашей стороне, а кроме того. Она смущенно осеклась. «Да?» — нетерпеливо выдохнул Мар. «Это дар от пастырей болот, понимаете?» — веско сказала Хейта. «Если мы не примем его, то нанесем им смертельную обиду». Хар хмыкнула. «Да, ловко эта чародейка все обставила. Спору нет». Охотно согласилась девушка. Ловко. Однако я не уловила в ней и намека зла по отношению к нам. Надо сказать, добра я не приметила тоже. Скорее, любопытство. Выходит, пьем? С надеждой вопросил упырь. Хейта обратила взор на Гадора. «Думаю, это тебе решать». Тот положил руки на стол и трудно вздохнул. Размыслил немного и неожиданно хлопнул ладонью по столу. «Пьем, но не налегаем». «Мало ли что. Да и потом неведомо, каков этот барей. Не хватало еще, чтобы нас развезло на раз-два». Мар первым поднес к лицу затейливую кружку и просто опрокинул ее в рот. Харпа немедленно огрела его кулаком по спине. Тот закашлялся. «Сказано же было, не налегать!» — рыкнула она. Хейта улыбнулась и пригубила душистый напиток. Его дурманищий вкус разлился во рту, словно мед. На нее пахнуло осенним разнотравьем, лицо будто овеял свежий утренний ветер, ягодная сладость заискрилась на губах. Она сделала еще один глоток и помстилась, будто свет померк и опустилась ночь. А потом вдруг, откуда ни возьмись, вспыхнули два огонька. Хейта глядела на них, как завороженная, и не могла наглядеться. Они манили и очаровывали. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и неожиданно поняла, что смеется. Ей было в невдомек, над чем она смеется. Да это было вроде и неважно. Мар вдруг тоже загоготал своим ярким, безудержным, упырским смехом. Глядя на него, и Харпа невольно заулыбалась. Посетители трактира принялись оборачиваться на них, но друзья того не замечали. Годор дружески похлопал Брона по плечу, что-то прошептал ему на ухо, И губы волка-оборотня тронула робкая улыбка. Следопыт же прыснул в кулак и снова взялся за кружку. Они не помнили, о чем говорили. Слова ложились сами собой, никто не трудился их искать. Беседа вилась точно лента на ветру. Тревоги словно бы разом оставили их. Обычно напряженные лица разгладились. Смех звенел то и дело, как весенняя капель. Упыр осмелял до того, что приобнял Харпу за плечи, а та чего то и не подумала сопротивляться. Напротив, проявив невиданный такт, выслушала его незатейливую шутку и даже ласково похлопала ладонью его по тощей щеке. Брон то и дело бросал на Хейту смелые, пылкие взгляды. Девушка чувствовала, что краснеет, но это ее почему-то совсем не заботило. Она глядела в ответ с вызовом, пламенем, страстью и загадочным блеском в больших жемчужных глазах. Гадор принялся сказывать какую-то байку. Все слушали его, раскрыв рот. Говорил он запальчиво, громко, помогая себе когда руками, а когда и всем телом. А они безошибочно знали, когда надо было молчать, а когда взрываться очередным ураганом смеха. Время летело, а они любезничали и хохотали. Волосы растрепались, лица раскраснелись. Они улыбались так много, что заболели щеки. Дышалось легко, заботы более не тяготили сердце. Мир вокруг кружился и ярко сверкал, словно омытый радукой. И никто не заметил, как кружки их постепенно опустили. Хоровод из огоньков, кружившихся перед глазами, начал понемногу стихать. Заливистый смех раздавался все реже и реже. Слова все труднее рождались на устах. Мар было наклонился к Харпе, чтобы что-то ей прошептать, а она оттолкнула его локтем. Гедор на половине истории вдруг позабыл, о чем хотел сказать, и оторопела умолк. На лбу волка-оборотня собрались привычные морщинки. Хейта вдруг поймала себя на мысли, что бесстыдно пялиться на оборотне ей не пристало и смущенно потупилась. Мар тряхнул головой и недоверчиво пробормотал. "Эко нас развезло!» Все еще приходя в себя, Гедор обвел своих спутников встревоженным взором, остановился на Хейте и резко поменялся в лице. Девушка немедленно вскинулась. «Что такое?» «Твои глаза», — хрипло выдавил тот. «Что с ними?» Хейта затравленно огляделась. Марс удорожно сглотнул. «Они светятся?» Хейта онемела всего на мгновение, а потом торопливо накинула капюшон. Натянула по самый нос, прикрывая ладонью лицо. Но все понимали, что было поздно, слишком поздно. Быть может на час или два. «Надо уходить», — жестко бросил оборотень. Годор согласно кивнул. «Уходим». Подскочил на ноги, выудил из кармана кошель с деньгами, растянул завязки, высыпал на стол монет так, чтобы хватило с излишком, и, уперев в стол торопелый взгляд, так и остался стоять. Друзья тоже невольно опустили глаза. На столе лежала карта. Их волшебная карта. лежала все это время. Просто чудо, что ее никто не украл. И шероховатая поверхность ее тускло светилась красным, словно нос спящего дракона. «Ну, наконец-то!» — простонал Мар. Годор быстро ее развернул. Остальные подступили, как по команде, нависнув над столом. «Где?» — выдохнул Брон. Тот нахмурился. «Деревня Морей, на границе с сумрачным лесом». «Что?» — возопил упырь. «Опять сумрачный лес! Морей на севере стоит! Да хуже места выдумать нельзя!» Гости за соседними столиками вновь принялись оборачиваться. Теперь кто недовольно, кто недоуменно, кто с любопытством. Следопыт сунул карту во внутренний карман и бросил жестко. «Нашел время орать. Нам убираться надо». И подтолкнул его в спину на выход. Они проследовали между столами, крадучись, словно воры. Хейта смотрела себе под ноги и изо всех сил старалась не споткнуться и не упасть. Она кожей чувствовала на себе цепкие взгляды, хотя и не видела тех, кто глядел. Гадор бережно поддерживал ее под руку, а брон ограждал спереди, словно свирепый воин-наемник. Упыри, пастыри, оборотни все нахально таращились. Таращились, но молчали. И никто не поднялся с места, не попытался их удержать. Мар толкнул дверь, свежий ветер ударил в лицо, и наконец коварный трактир остался позади. Фела сверлила задумчивым взором входную дверь. Волшебный свет в ее глазах плясал, словно пламя свечи. Востренькое личико источало жгучее любопытство. Она безотчетно выудила из рыжих волос кусочек мха и принялась его сосредоточенно жевать. Изящно утерла тыльной стороной ладони маленький алый ротик и недоверчиво хмыкнула. Надо же, даже не попрощались. Волк-оборотень, сидевший за столиком напротив нее, неожиданно подался вперед. Это ведь они были, да? С затаенной ненавистью прохрипел он. Ворона высылать? Смоленой ворон на его плече, точно очнувшись ото сна, вдруг истошно прокаркал. «Высылать! Чар! Высылать!» Оборотень шикнул на него, и тот тотчас послушно умолк. «Да», — с чувством произнесла Фела. «Они самые следопыты его шайка». Она задумчиво поглядела на свои узловатые пальцы и спросила как бы невзначай. «А что тебе про девушку известно?» Волк оборотень уставился на нее непонимающе. «Какую? Потлатую? Белобрысую?» Нет мотнула головой та. «Человечку». Она насмешливо фыркнула. «Человечку-то? Да ничего. А что про нее надо знать?» «Выходит, Мирек ни разу о ней не обмолвилась?» Также невозмутимо продолжила та. «Нет». Раздраженно отрезал оборотень. «Потому как говорить нечего. Как она даст добро, прирежем ту и всего делов». Фел охмыкнулась несходительно. «Ага, и всего делов». Оборотень вперил в нее недоуменный взор. А та, вдруг словно опомнившись, живо обернулась к нему. «Ну, будет болтать! Чего расселся? Иди уже вора на своего высылай!» Тот недовольно зыркнул и, бормоча под нас грязное ругательство, потащился к двери, припадая на левую ногу. А на лицо болотной девы вернулась таинственная улыбка. «Ну, Мерек!» — недобро прошептала она. «Значит, за дураков нас держишь. Зря ты с нами так!» Ох, зря.